Николай Васильевич Гоголь, Иван Федорович Шпонько и его тетушка. С этой истории случилась история. Нам рассказывала ее приезжавший из Гадяча Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори и все одно. То же самое, что в решето водулей. Зная за собой такой грех, нарочно просила его списать ее в тетрадку.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 Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонько, в отставке и живет в своем хуторе в Вотребеньках. Когда был он еще в то обучался в Гадичском поветовом училище. И надо сказать, что был преблагонравный и пристарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Д.И. причастие говорил, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собой в класс кленовой линейки, которую, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде не пятнышко. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесные бабы. Когда кому нужда была в ножике очинить первого, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик. А Иван Фёдорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сертука,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 Несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник Псково-Полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня сговаривал он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова. Многие пляшут с мазурку. Весьма многие с очень многие с». чтобы еще больше показать читателям образованность пского пехотного полка мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банке проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье что не везде и между кавалеристами можно сыскать обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича и так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином не танцевал мазурки и не играл в банк то натурально должен был всегда оставаться один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 Зато в скором времени, спустя 11 лет после получения прапорщичного чина, произведён он был в «Подпоручике». В продолжении этого времени он получил известие, что матушка скончалась, а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в гадич сушёные груши и деланные ей самой привкусной пряники, с матушкой она была в ссоре и потому Иван Федорович после неё не видал её.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 Я уже старая и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве. Ты да действительно многое, притом имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша. В ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка. Василиса Цупчевская. Чудная в огороде у нас выросла репа. Больше похожа на картофель, чем на репу. Через неделю после получения этого письма, Иван Федорович написал такой ответ. Милостивая государыня тетушка Василиса Кашпоровна.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 «Я помещик того же гадического повета и ваш сосед, живу от хутора вашего в Итребеньке не далее, пяти верст, в селе Хортыще, а фамилия моя Григорий Григорьевич Строченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хортыще. Я теперь спешу по надобности...» «А что это?»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 «Постой, Роже, где погребеться штофиками? Иван Федорович!» — говорил он, наливая в рюмку настойки. «Прошу покорно, лекарственный!» «Ей-богу, не могу, я уже имел случай», — проговорил Иван Федорович с запинкой. «И слушать не хочу, милость вы государь!» — возвысил голос помещик. «И слушать не хочу! С места не сойду, пока с не выкушаете!» Иван Федорович, увидевшись, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил.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 «Хорошенько, хорошенько перетрясти сено», — говорил Григорий Григорьевич в своей молокею. «Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь сучок попадется. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи. Завтра уже не увидимся, я выезжаю до зари. Вас жить будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не забудьте же мои просьбы, и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще». Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат. И Григорий Григорьевич повалился на постель и казалось огромная перина легла на другую. Эй, хлопче, куда же ты подлец? Пойдь сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопче, подмости под голову сена. Да что, к ней уже напоили? Еще сена, сюда под этот бок. Да поправь подлец хорошенького одеяла. Вот так, еще. О.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 Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество ряден с пшеницей, просом и ячменем сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав. Петровых батагов, ничью ветра и других. Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся только когда бегая собака укусила слазившего с козел жида за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний «Тасэш Паныч наш!» объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку, вместе с девкой палашкой и кучером Омельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидела рогожую кибитку, была уже здесь. Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, а ли это тетушка, которая писала к нему свои дряхлости и болезни?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 Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна, говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу Мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственную своей мужественной рукой, дергая за чуб каждый день, без всякого постороннего средства умела сделать золотом и не человеком. Рост она имела почти исполинский дородность и силу совершенно соразмерную.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 «Воноще молода детеина», – обыкновенно она говорила, несмотря на то, что Ивану Фёдоровичу было без малого сорок лет. «Где ему все знать?» Однако же он неотлучно бывал в поле прижнецах и косарях, и это доставляло наслаждение, неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос, шум, падающий стройными рядами травы, изредка заливающейся песни жниц, то веселый как встреча гостей, то заунывные, как разлука.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 Это я сама знаю, что очень хорошее. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Федорович, ты помнишь Степана Кузьмича? Что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог говорить даже имени его. Куда уж. Я помню, когда приехала на самое пущение перед Филипповкой и взяла тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платье. К счастью, что успела передать тебе мамки Матрёне. Такой ты тогда был гадкий. Но не об этом дело.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 «Позвольте доложить, тетушка, не тот ли этот Старченко, с которым я познакомился на станции?» Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу. «Кто его знает?» – отвечала немного, подумав тетушка. «Может быть, он и негодяй?» «Правда, он всего только полгода, как переехал к нам жить. В такое время человека не узнаешь». «Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина. И говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собственной девки ее умеют отлично хорошо выделывать».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 В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хортаще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не поточеретяною, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышу. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышу, ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда не оглянется, одетых щеголевать и его. Из почтения он остановил свой вазок возле амбара и подошел пешком к крыльцу.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 «Не с Иваном Лею Федоровичем, господином Шпонько имею честь говорить». «Так точно», — отвечал Иван Федорович. «Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю». «Как же», — продолжал Иван Иванович, — «я еще помню вас вот какими». При этом поднял он ладонь на аршин от пола. «Покойный батюшка ваш, дай Божий ему царствие небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, какие теперь нигде не найдете».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 «Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович, Это индейка!» Сказала старушка, обратившись к Ивану Фёдоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с чёрной заплатой. «Возьмите спинку!» «Матушка, ведь вас никто не просит мешаться!» произнес Григорий Григорьевич. «Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять!» «Иван Федорович, возьмите крылышку! Вон, другое, с пупком!» «Да что вы так мало взяли! Возьмите стёхнушкой!» «Ты что, разинул рот с блюдом!» «Проси, становись, подлец, на колени, Говори сейчас, Иван Фёдорович, возьмите стёгнушко!» «Иван Фёдорович, возьмите стёгнушко!» – проревел, став на коленку официант с блюдом. «Что за индейка?» – сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, обратившись к своему соседу. «Такие ли должны быть индейки?»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 Ежели до хозяйственных, то высовывал головы из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать, как нужно делать грушевой квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирные те гуси, которые бегают у него по двору. Наконец, с великим трудом, уже вечеру удалось Ивану Федоровичу распрощаться, и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял таки в своем намерении ехать и уехал. Глава 5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 Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело. Ну что же, обед был хороший? Очень, да, весьма тетушка. Ну, какие ж были кушания, расскажи. Старуха, я знаю, мастерица присматривать за кухней. Сырники были со сметаной тетушка, соус с голубями начищенными. А индейка со сливами была? Спросила тетушка.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 Брови и тетушка совершенно с такие, как вы рассказывали, в молодости были у вас, и по всему лицу небольшие веснушки. А, сказала тетушка, будучи довольно замечанием Ивана Федоровича, который, однако, же не имел и в мыслях сказать этим комплимент. Какое ж было на ней платье? Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая, вот хоть бы, например, у меня на этом капоте, но не об этом дело. Ну что ж, ты говорил с ней о чем-нибудь? То есть, как, я с тетушкой?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 Впрочем, внутри брички могло поместиться штук 5 малорослых и трое таких, как тетушка. Около полудня Эмелько, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкой к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая справа, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж, тетушка очень редко выезжала в нем.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 «Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава богу, тридцать восьмой год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать о детях. Тебе непременно нужна жена». «Как, тетушка!» – вскричал испугавшись Иван Федорович. «Как жена!» «Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно встыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с ней делать». «Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь», – промолвила, улыбаясь тетушка и подумала про себя.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 В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи жили чуя близкое стойло. «Слушай, Амелько, коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас распрягший к водопою. Они лошади горячие». «Ну, Иван Федорович», — продолжала вылезая тетушка, — «я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню, я позабыл о Салахе заказать ужин, а она негодная, я думаю, сама и не подумала об этом». Но Иван Федорович стоял как будто громом оглушенный.